Множественное число имен существительных Прослушай некоторые особенности употребления форм множественного числа имен существительных Именительный падеж Адрес Адреса Директора Доктора Мастера Профессора Шелка Окончание А Договор Договоры Инженеры Офицеры Тренеры, шоферы, месяцы, торты, окончания ы, герб, гербы, маляры, столяры, призы, окончание ы, выбор, выборы, выводы, выговоры, окончания ы. Нужно говорить Листы тетради, но листья клена». Зубья – пилы, но зубы – волка. Корни – дерево, но коренья – моркови.